Третье эпиграф: как это хорошо и каждая вещь и каждый день. Розанов. Проблема оппозиции высокая, низкая, обыденная всегда особенно актуальна была для театра. Еще до рождения Чехова Герцен писал: кому же нужно видеть, как Тальма? после у себя раздевается, как его кусают блохи и как он чешется. Примечание. Письмо Крейхель от 5 июня 1852 года. Конец примечания. Несколько позже нечто подобное как раз оказалось нужным Льву Толстому в его знаменитом отстраненном описании театра «В войне и мире». Герцен хотел видеть в театре только высокое, толстой – только будничное и фальшивое. Но у обоих этих, казалось бы, противоположных принципов есть общие. Оба стремятся найти главное в явлении, и это только главное – запечатлеть, подчинив единой тенденции все описание. Чехов, изображая театр, его не снижает и не возвышает. Его «Калхас» в одноименном рассказе произносит пламенный монолог об искусстве, молодости, красоте женщин. «Калхас» говорил с жаром, потрясая головой и рукой. Но уже следующая деталь такова. Перед ним в одном нижнем белье стоял босой Никитушка и слушал. Для видения Чехова нет низкого или высокого, мелкого или крупного. Все равнодостойно запечатления. В его собственной драматургической практике это выявилось особенно обнаженно. Как и в прозе, прерывание высоких рассуждений обыденной репликой или деталью не означает традиционного снижения. В финале второго действия «Вишневого сада» в речь Трофимова о предчувствии счастья дважды вторгается доносящийся голос Вари «Аня, где ты?». Но для Чехова это не перебив, а обычная целостно-фоновая деталь, как гитара Епиходова, задумчивая реплика Ани. И Чехов не боится даже ввести реагирующую реплику Трофимова, Опять эта Варя сердито, возмутительно. Настолько далек этот перебив от своей прежней функции. Подобно всякому объединению разнонаправленных элементов в тексте, перебив как стилистическое явление сложен. Возьмем случай крайний и с точки зрения традиционной поэтики наиболее ясный. В пьесе Чехова Татьяна Репина 1889 года действие происходит на фоне богослужения, и торжественные слова чина-венчания перебиваются бытовыми репликами персонажей. «Дьячок, выходя на середину церкви», прокимен глаз восьмый», «Положил еси на головах их венцы от камений честных, Живота просиша у тебе и дал еси им». Архиерейский хор поет «Положил еси на головах патронников, курить хочется». Стилистическая несоединимость церковнославянской и сниженной разговорной лексики велика и традиционно юмористична. Соответствующий эффект, казалось бы, неизбежен, его почти все и находили. Так считал даже исследователь, решительно возражавший против мнения о пародийности Татьяны Репиной. Он видел комизм в стилистическом контрасте между торжественностью венчального обряда и пошлой болтовнёй рассеянной толпы. Комизм в пьесе рождается в других случаях, когда есть обыгрывание богослужебного текста в речах героев, когда этот текст и обыденно разговорные реплики оказываются в отношениях прямого диалога. «Кокошкин. Вот стоит инкогнито Кокошкина. Вижу, вижу. С Машенькой Ганзен разговаривает. Это его пассия. Дьячок. Тайна сия велика есть. О баче и вы по-единому. Кижда свою жену сицы да любит. Яка же и себя, а жена да убоится мужа своего». В толпе «Слышите, Наталья Сергеевна, жена да убоится мужа своего!» «Отвяжитесь!» Смех. При обычном же перебиве, то есть противостоянии несвязанных друг с другом реплик, при всем их стилистическом контрасте явного комизма в пьесе не возникает. Создается типичное для Чехова соположение двух разнородных сфер, каждой из которых уделено равное внимание. И обыденная сфера существует не только для контраста, она не столь однонаправленно проста и в свою очередь тоже неоднородна. Бытовое в ней перемешано с эмоционально трагедиенным. Реплики типа «до «Да меня самого толкают, «Ишь, чего захотел Харя» соседствуют с такими как. Вера своейю смертью отравила воздух. Чувствуете, какое напряжение? Ты бредишь, она на кладбище. Если же где-либо при сближении полюсно-противоположных лексических потоков все же возникает искра иронии, велика инерция традиции, то она быстро гаснет. По глубокому замечанию Балухатова «Ирония автора не отвлекает нашего внимания от экспрессивно-лирических и драматических лейтмотивов, лежащих в углу стилистического здания всей пьесы». Примечание «Балухатый. Проблемы драматургического анализа. Чехов». 1927 год. Конец примечания. «В особых стилистических условиях Татьяны Репиной» Перебив остался таким же, как везде у Чехова. В драме, как и в прозе, отсутствие у перебива традиционной роли – лишь частный случай главного чеховского принципа целостного неотобранного изображения мира.